Каждый встречный открывал ему сокровища. Мы побывали с ним всюду. при тонах шантанах, подвальных кафе. Все то же неуклонное влечение направляло его в этих странствиях. Неудивительно, что Нью-Йорк сбросил с себя маску перед несравненным полуночным исследователем. «Я чую сегодня в воздухе идею, полковник. Пойдемте-ка выследим ее» это было на другой вечер после того как мы пообедали с ним в гостинице каледония мы пошли по шестой авеню дождь хлестал нас сзади и спереди слабые огоньки мерцали у входов в подвальные ресторанчики смешанный запах застоявшегося пива капусты и бобов поднимался оттуда Мы обошли немало таких жалких кабачков с посыпанными опилками, полами и поломанными солонками на исцарапанных непокрытых столиках. Нет, не тут. Пойдем к Орейлю. Мне что-то не нравится аромат этих итальянских трактиров. На 22-й улице Портер закрыл зонтик. Здесь мы найдем то, что ищем. У стойки стояло человек 20 мужчин. Столики, разбросанные тут и там, были не шире обыкновенных полок. Расфуфыренные, украшенные фальшивыми бриллиантами женщины едва умещали на них свои локти. Мы заняли свободный столик. Когда Портер уселся, все женщины, находившиеся в баре, окинули его восхищенными взглядами. — Черт возьми, Билл, неужели вы собираетесь есть в этом хлеву? — Только пиво и сэндвичи. Посмотрите-ка туда, полковник. Я вижу свою идею. В одном углу сидели две девушки. Миловидные, бледно одетые, худенькие, с упорным пронизывающим голодным огоньком в глазах. Портер сделал им знак. Девушки подошли и уселись за наш столик. Это был самый низкопробный подвальный танцкласс с салуном. Какой-то малый выводил на аккордеоне мелодию под аккомпанемент разбитого пианино. Несколько вычурно одетых пар двигались в гротескном ритме посередине комнаты. У столиков сидели выпрямившись человек двадцать мужчин, тупо глядя перед собой. Большинство из них были наполовину пьяны, остальные горланили резкими голосами какие-то обрывки песен. Шум и гам в этом заведении раздражали еще сильнее, чем тошнотворные испарения. Портер протянул девушкам грязный клочок бумаги, который сходил здесь за меню. Глаза их приковались к нему. Одна из девушек, она называлась Сью, была довольно хорошо сложена, но так худа, что мне все время казалось, будто она вот-вот сломается, как яичная скорлупа. Она делала над собой усилие, чтобы как можно равнодушнее просмотреть карточку. Но ее впавшие глаза горели жадным огнем. Круги, черневшие под ними, казались еще темнее от румян, которые покрывали пятнами ее прозрачную кожу. «Заказывай лучше ты, мэм». Мэм не стала ломаться. Она была голодна и ухватилась за возможность поесть. «Послушайте, мистер...» — она нагнулась к Портеру. Можно мне заказать, что я хочу? К сожалению, нет. У меня, видите ли, не хватит денег расплатиться. Он заказал четыре пива. Я не мог понять, чего он хочет добиться этим экспериментом. Почему Портер выбрал именно этих двух девиц из дюжины столь же выразительных раскрашенных лиц? Но он знал свой волшебный круг. Однако мне было не по себе от этого голодного взгляда. Мэм погрузилась в созерцание краснощекой пухлой женщины, благодушно уплетавшей ложками капусту. Я не выдержал и сунул Портеру свой кошелек. «Ради бога, бил накормите их!» Он таким же манером вернул мне кошелек обратно. «Подождите, тут пахнет рассказом». Он заплатил по счету что-то около двадцати центов. Несколько минут Портер беседовал с хозяином заведения. Тот согласился на все, о чем просил мой друг. «Не хотите ли пойти поужинать с нами как следует?» Мэм нервно оглянулась кругом. Сью встала. «Благодарю вас», — сказала она. «Это будет очень приятно». Мы направились к гостинице «Каледония», где находился рабочий кабинет Портера. «Зря мы идем туда, Сью. Нас застукают». Только мы сунем нос в обжорку вот с этими франтами, как фараоны накроют нас. Мы делаем большую глупость. А что мы с тобой делаем, кроме глупостей? Если представляется случай набить брюха я ни за что не упущу его. Речь Сью представляла собой странную смесь достоинства, горечи и жаргона. «Вы не делаете никакой глупости». Портер быстро ввел их за собой. В том месте, куда мы идем, еще не ступала нога фараона. Был уже второй час, когда мы добрались до гостиницы. Портер заказал бифштекс, картофель, кофе и салат из крабов. Он расставил все это на том самом столе, за которым было создано столько шедевров. Картина получилась приживописная. Мэм устроилась на сундуке, сью на кушетке а Портер с полотенцем на руке точно лакей прислуживал нам. И в этой причудливой обстановке зародился один из его рассказов. «Много выколачиваете?» Билл говорил с ними как равный. Он всегда усваивал в таких случаях язык и мысли собеседника. «Много там выколотишь, как же?» Мэму плетала бифштекс и с невероятной быстротой глотала куски, почти не пережевывая их. Только и хватает на то, чтобы заплатить два доллара за комнату. Если повезет, мы сыты. Если нет, дохнем с голоду. Вот разве только подвернуться, когда такие благородные мужчины, как вы...» «Вы не знаете, что такое голод», — спокойно добавила Сью. «Она была голодна, как волк, и с явным усилием воли удерживалась от того, чтобы не проявить такой же прожорливости, как мэм. Вы не страдали так, как мы?» «Думаю, что нет», — Билл подмигнул мне. «А должно быть, здорово трудно прокормиться здесь». «Да уж, насчет этого вы угадали. Дело нелегкое. Если шкура крепкая, тогда еще полбеды. А вот когда слаб человек, ну тогда один конец. Подыхай, баста». Сью откинулась и посмотрела на свои длинные белые руки. «Вот Сэдди так и сделала. Мы с ней вместе приехали из Вермонта». Думали, заработаем пением. Сначала и вправду устроились в хоры жили себе припеваючи. Потом хор распался. А тут наступила лята и мы остались без куска хлеба. Мы нигде не могли найти работы. И вечно ходили с пустым брюхом. Бедняжка Сэдди все изводилась и думала о Бобби Перкинсе. Она молилась, чтобы он приехал за ней, как обещал. Она была здорово, врезавшись в него. И когда мы уезжали, он обещал, что приедет и заберет ее, если она не устроится здесь. Я больше не могла выдержать и пошла на улицу, чтобы как-нибудь прокормиться. Плевать я хотела на всех. Но Сэдди не пошла. Она сказала, что не может разбить сердце Боба. Он должен приехать. Я вернулась через несколько недель. Мне удалось сколотить немного денег, и я хотела отправить Сэдди обратно домой но ее уже не было в живых. Она перестала надеяться на Боба и покончила с собой. Отравилась газом в той самой комнате, где мы жили. Портер разливал кофе и не пропускал ни единого слова. А Боб, должно быть, так носу и не показал. Нет, он приехал. Сказал, что перевернул все вверх дном, чтобы отыскать нас. Побывал во всех меблерашках в городе. Все искал с Эдди. Мне было ужасно тяжело сказать ему. «Черт!» Он потом долго-долго не говорил ни слова. Затем расспросил меня все о Сэдди и как она жила и почему не дала ему знать о себе. Я выложила ему все на чистоту. А он сказал мне только «Вот, Сью, купите себе поесть». Он дал мне пять долларов. И мы с мэм заплатили за квартиру и живем на них с того времени». «Это было неделю назад. С тех пор я не видала Боба». «Все это его просто ужас, как пришибло». Сью продолжала говорить короткими отрывистыми фразами. Но Портер не обращал на нее больше никакого внимания. Он вдруг встал, подошел к маленькому столику и вернулся с экземпляром королей капусты. «Прочтите это, когда у вас будет время. И скажите мне свое мнение». Ужин был окончен. Портер, по-видимому, горел нетерпением отделаться от всех нас. Девушки были очень довольны вечером. Младшая, с сожалением, посмотрела на хлеб и мясо, оставшиеся на столе. На столе лежала бумага. Я завернул в нее еду и завязал пакет. «Возьмите с собой. Вам пригодится на завтрак». Сью была в замешательстве. «Мэм, ради бога» но что за жадюга? Черный денек может наступить для нас не сегодня, а завтра. Портер был озабочен. Он едва заметил, что они ушли. Идея была выслежена. Она овладела им. Он уже чувствовал аромат резиды. сью рассказала свою историю волшебнику. Ее бесхитростный рассказ прошел через тонкую призму его ума и вылился в своеобразном реализме меблированной комнаты. Если Портер, как никто, понимал голос народа, проникая в сосуды, питающие его сердце, то это происходило от того, что он был закоренелым старателем, неутомимо вонзавшим свою кирку в жесткий асфальт. Он открывал богатейшие россыпи на улицах и в ресторанах Манхэттена. Проникая сквозь грубый гранит его материализма, он обнаруживал в недрах золотую руду романтики и поэзии. Сквозь слой пошлости и глупости он видел мягко сияющее золото юмора и пафоса. Нью-Йорк был его золотой россыпью. Но удача достигалась здесь не везением, а неуклонным стремлением к цели. Ни один писатель не работал упорнее, чем о Генри. Это был ненасытный исследователь. Человек обычно выбирает себе какую-нибудь профессию или ремесло и с радостью отдает в часы досуга свое внимание другим интересам. Для О'Генри в работе заключался весь смысл жизни. Они были неотделимы друг от друга. Он попросту не мог удержаться от того, чтобы не подмечать, не наблюдать и не запечатлевать в уме своих открытий. Точно так же, как негатив не может не фиксировать изображение всякий раз, как на него падает свет. Гений Портера сам, помимо его воли, выбирал и слагал рассказы. Иногда он сразу наталкивался на промытое золото, как в той истории, которую рассказала ему Сью. Иногда же ему попадалась только жилка. В общем, следует сказать, что он редко пользовался темами в том виде, в каком они доставались ему. Песок, который он добывал, много раз промывался, прежде чем заблестеть чистейшим золотом у Генри. То, что казалось бы другому просто измельченным камнем, сверкало у него, как драгоценный самородок. Так было и с элибарчиком из кабачка замок на Рейне. — Я познакомлю вас с пльзенским сказал он мне раз вечером, когда мы отправились бродить по городу. Оно понравится вам больше вашего кофе. Удивляюсь только, как вы можете пить его. По-моему, в нем пули не тонут. Мы отправились в немецкий ресторан на Бродвее и заняли там маленький столик недалеко от подножия лестницы. В одном из рассказов о генри говорит, что для нью-йоркца нет большей чести, чем пожать руку хозяину модного итальянского ресторана, где подают макароны или удостоится кивка от метр до отеля с бродвиия эти знаки уважения часто выпадали на долю портера пльзенское было недурно но любопытство мое привлекало главным образом забавная фигура стоявшая на площадке лестницы в костюме средневекового алибарщика я не мог оторвать глаз от этого человека у него были необычайно хитрые глаза и необычайно слабые руки контраст с внушительным рыцарским панцирем, получался приуморительный. Взгляните-ка на это колченогое чучело, бил Представьте себе средневекового оруженосца. Пальцы алибарчика были совсем желтые от никотина. Портер посмотрел на него, откинулся на спинку и молча допил свое пиво. Славный рассказ. Вот все, что он произнес. Мы рано вернулись домой, оба вполне трезвые. В таких случаях мы обычно усаживались в комнате Билла и беседовали до часу или двух. Но на этот раз все шло по-иному. «Не чувствуете ли вы потребности заснуть, полковник?» сказал он. «Я, кажется, сейчас удалюсь к себе. Всякий раз, когда ум его был поглощен какой-нибудь идеей, он впадал в этот до крайности напыщенный стиль». Это ужасно раздражало меня. Я уходил в таких случаях почти оскорбленный, с твердым решением никогда больше не беспокоить его. Однако я понимал, что он и сам не сознает в такие минуты собственной холодности. Он отдалялся от людей, потому что мысль его воздвигала стену между ним и внешним миром. Он ни о чем не мог думать, кроме занимавшего его воображения рассказа.